Глава пятая. В редакции Лада подошла к нему после обеда. «Едешь в загородный дом? Мне бы хотелось с тобой». Он поморщился, и это от нее не ускользнуло. «Мы едем с матерью. Даже ты там была, а она ни разу. Мы останемся там ночевать». «Ясно». Уголки ее губ опустились. «Ладно, тогда встретимся в следующий раз. Давай послезавтра вечером». Он хотел придумать какую-нибудь отговорку, чтобы не упоминать про Каноненко, однако она раскусила его. «Значит, ты все же встречался с ним, но ты обещал...» «Саша стал закипать. В конце концов, это мои личные дела. Почему ты лезешь в них?» Глухова вздрогнула. «Не кричи. Я не собираюсь никуда лезть, просто предупреждаю. А вообще...» Девушка вдруг зло усмехнулась. «Каждый сам выбирает свой путь». — Если тебе хочется иметь дело с таким человеком, вперед. — Этот человек — заместитель мэра нашего города, — парировал Саша. И ему еще ни разу не предъявили обвинения в чем-то незаконном. Глухого расхохоталась. — Да, конечно. Ну что ж, не смею тебе мешать. И правильно делаешь. Прямая как струна, она повернулась и вышла из кабинета. Ровно секунду Саша испытывал желание догнать ее, но остановил себя. «Я ей пока никто», — сказал он. «Почему же она позволяет себе такие выходки? А что будет дальше?» Перед глазами вдруг возникла Анжелика. «Вот эта женщина, высший класс. Он никогда бы не посмел о такой и мечтать». Пименов боялся признаться себе, что влюбился. Эти мысли пришлись ему не по душе. Иван Ильич строго-настрого запретил с его женой даже любезничать. Только обучение вождению и ничего больше. «Хозяин барин», — с этими словами Пименов сел за компьютер. Впрочем, сегодня ему не работалось. Мысли о предстоящей встрече с красавицей туманили мозг. Время, казалось, нарочно замедляло ход. Журналист еле дождался окончания рабочего дня, сел в дорогую машину и помчался за город. Наскоро принял душ, переоделся и подкатил к дому Каноненко. Анжелика словно ждала его. Во всяком случае, она сразу распахнула дверь и ослепительно улыбнулась. Так и знала, что это вы. Он вернул ей улыбку. «Разве вы ждали кого-то еще?» Девушка покачала головой. «Нет. Муж сегодня будет очень поздно. Так мне можно садиться в вашу машину? Не боитесь?» «За вас?» — сиронизировал Саша. Анжелика хихикнула. «За машину!» «А чего бояться?» — отозвался журналист. «У меня стаж не полгода. Тем более начнем мы с вами не с города, а с пустых дорог». Она впорхнула в салон. «И куда же отправимся?» «В песочное. Не возражаете?» «До него почти прямая дорога». Анжелика развела руками. «Сегодня повелеваете вы, не возражаю». Салон наполнился запахом дорогих духов. Пименов вывел машину из дачного кооператива и припарковал на обочине. «Садитесь на водительское сиденье». Она вздрогнула. «Вот так сразу?» Саша сморщился. «А вы чего ожидали?» э, «Я же ведь не купаться вас везу. Сегодня водитель вы, а я просто инструктор». «Ну, хорошо». Они поменялись местами. Анжелика потрогала руль и покосилась на коробку передач. «Механика?» «Да». «Это отлично», — сказала девушка. «Ваня купил мне автомат, но в школе меня учат на механике». А «Вы уже знаете, как переключать передачи?» Пименов склонился над коробкой. «Это первая, это вторая, это третья, это четвертая. На пятой, думаю, сегодня ездить рано. Потренируйтесь. Заднюю тоже сегодня учить не будем». Анжелика схватывала все на лету. «Вам объясняли, когда и зачем нужно переключать передачи?» — поинтересовался журналист. Она кивнула. «В зависимости от скорости, но вторая переходная». «Совершенно верно. Заводите автомобиль и не бойтесь». Молодая женщина повернула ключ, ауди заурчала. «Теперь снимайте с ручника, включайте поворотник, выжимайте сцепление». «Передача и газ» проинструктировал Пименов. «Это мы проходили». Она довольно ловко выполнила все манипуляции, и машина выехала на асфальтированное шоссе. «Дорога до Песочного вам знакома?» — спросил Саша. Анжелика наморщила лоб. «Кажется, пока прямо». «Верно. Только не гоните так. При вашем опыте любая опасность на дороге может стать для вас роковой. Я это знаю». Стрелка спидометра застыла на шестидесяти. «Вот так и поезжайте», — похвалил ее Пименов, но вдруг побледнел и крутанул руль. Его ученица выехала на встречную полосу, и ей грозила опасность не разойтись с грузовиком — «Впереди нас Жигули», — проворковала Каноненко. «Можно я его обгоню?» «А сможете?» «А то!» Она показала поворот и стала совершать маневр. Ему снова пришлось вмешаться. Девушка и не заметила, что сзади их уже обгонял Мерседес. «Зеркала предназначены для того, чтобы в них смотрели», — недовольно сказал Саша. «А вы этого не делаете. Нам грозила авария». «Ну, я же еще начинающая», — проговорила девушка и улыбнулась. «Вы же меня всему научите». «Кажется, теперь поворот налево». «Правильно?» Автомобиль свернул на песочная и понесся по пустой ровной дороге. Справа в лучах заходящего солнца поблескивало море. «Люблю купаться по вечерам», — вдруг произнесла Анжелика. «А вы? Если вы догадались взять плавки, мы можем остановиться». «У меня нет плавок, и я считаю остановку бессмысленной», — парировал Пименов. «Ваш муж поручил мне научить вас водить, чтобы вы сдали на права». «Он разгневается, если я этого не сделаю». Ну, я же не прошу, чтобы вы все бросили», — капризно заметила она. «По-моему, охладиться не помешало бы. Такой жаркий вечер». Она вдруг без его команды свернула на обочину. «Здесь совершенно пустынный пляж, можно купаться и голышом». Саша скрипнул зубами. «Почему вы остановились? Поезжайте дальше». Анжелика вдруг положила руку ему на колено. «Почему вы такой злой?» Чем злее инструктор, тем хуже водит ученик. Это вам известно? Инструктор должен быть не злым, а строгим. К своему ужасу Саша почувствовал, как тает. Перед ним в опасной близости сидела очаровательная молодая женщина. Он никогда не находился настолько рядом с такими красотками. Его восхищало в ней все. Каждая ужимка, каждый жест. Это была не женщина, а мечта. И если бы не предупреждение ее мужа... Пименов схватил бы ее в объятия и понес к морю. но Голос Каноненко звучал у него в ушах. «Нам пора», — напомнил парень и заставил себя убрать с колена ее руку. «Поехали, скоро стемнеет». Анжелика хлопнула в ладоши. «Сегодня у вас плавок нет, а завтра... Завтра вы их возьмете? Всего десять минут поплаваем и в дорогу». «Вашему мужу это вряд ли бы понравилось», — возразил журналист. Она улыбнулась. «Вы так думаете?» «Хотя, может, вы и правы». «Не надо огорчать Ваню. Поехали!» Она повернула ключ, нажала на газ, и машина снова помчалась по дороге. Больше лирических отступлений про море и купания не было. Анжелика очень старалась и к концу урока уже вполне сносно вела по прямой. Они повернули обратно и вскоре доехали до дома. «А все же завтра не забудьте плавки», — произнесла девушка на прощание. «Вы увидите, как это здорово купаться вечером». Саша махнул ей рукой и пошел к себе. Мама готовила ужин на кухне. «А здесь действительно все устроено по-королевски», — сказала она сыну. Тот не расслышал, потому что его мысли были заняты другим. «Что?» — она потрепала его по щеке. «Мне здесь очень нравится. Неужели хоть на старости лет поживу по-человечески? Только как мы будем содержать такую громаду, сынок?» «Разберемся», — твердо пообещал Пименов. «Мне предложили высокооплачиваемую работу. Это, во-первых. Во-вторых, мы можем хотя бы полтора месяца летом сдавать дом. Это принесет нам колоссальную прибыль». Галина Ивановна кивнула. «А это мысль. А что за работа?» «Да тоже с журналистом, только в частной газете», — пояснил Саша. «Ясно. Ну что ж, рада за тебя». Она была не прочь поговорить, однако Пименову хотелось уединиться и подумать об Анжелике. «Вот эта девушка». И почему все лучшее достается только богатым? Молодой человек быстро принял душ, поужинал, не чувствуя вкуса еды, и отправился наверх. И ему и сегодня снилась фея с длинными ногами. На второй вечер все повторилось. Так называемые уроки вождения стали определенным ритуалом. В подкатывал к даче Каноненко, забирал девушку, и они катались по пустынным дорогам. Анжелика каждый раз настаивала, чтобы они искупались. Иногда вела себя довольно раскованно, как казалось Пименову, чуть ли не предлагала себя, однако он боялся пошевелить и пальцем. Возможно, все это была проверка. Возможно, такие инструкции дал ей супруг, и нарушить данное ему обещание Саша не решался. Ровно через неделю девушка, прощаясь, спросила, «А почему мы ездим только в одну сторону?» «Почему бы не повернуть в противоположную от песочного? Вам же известно, что дорога, ведущая к заброшенной фабрике, тоже пустынная и пряма». Журналист согласился. «Ну что ж, попробуем проехаться по ней. Там тоже по дороге пляж. Обязательно возьмите плавки». Саша опять скривился. «Мы уже поднимали эту тему. Ваш муж доверил мне вас, и я ценю его доверие». Она надула губы. «Не понимаю, как можно обмануть доверие тем, что искупаешься?» «Если хотите, я поплыву в другую сторону. но пожалуйста, все равно у меня скоро уже экзамен в автошколе, и наши занятия прекратятся». Пименов подумал, «А ведь девушка права. Она уже научилась достаточно хорошо ездить. Осталось лишь раз это к пять прокатать маршрут, по которому любят возить ГИБДДшники. А еще Саше пришло в голову. Он для этой женщины нечто вроде очередной игрушки, купленной мужем, в то время как она для него стала так дорога». Анжелика смотрела на него, не догадываясь о его мыслях. «Ну, и что вы решили?» Журналист сглотнул. «Нет, ваш супруг хочет взять меня на работу, о которой можно только мечтать. Если он узнает о совместных купаниях, я лишусь этой возможности». Молодая женщина пожала плечами. «Ну ладно, как хотите. Впрочем, я все же искупаюсь. Я еще никогда там не плавала. А вы подождете в машине. Идет?» «Идет», — отозвался парень. «Она вышла из салона. Тогда до свидания. Завтра, как всегда». Помахав ей, он повел машину в свой гараж. Галина Ивановна вышла навстречу. «Скажи, сынок, я никогда тебя не спрашивала об этом. Куда ты уезжаешь по вечерам?» Пименов выдержал ее взгляд. «Это связано с работой». Женщина удивленно подняла брови. «Странная работа. На протяжении уже двух недель у тебя только вечернее интервью». Он не стал откровенничать с матерью. Что-то вроде того. По ее лицу пробежала тень. «Это опасно?» Саша похлопал ее по плечу, как товарища. «Да что ты! Вовсе нет!» «Иди ужинать!» — позвала женщина. «Я налепила вареники. У бабушки уйма вишни, которую она и не думала собирать. А она нам на радость, правда?» «Правда!» Саше не хотелось говорить. Анжелика не уходила из его мыслей. «С этой новой работой ты стал какой-то...» Галина Ивановна не нашла нужного слова. «Мама, это очень ответственная работа. У меня сейчас нечто вроде испытательного срока», — пояснил журналист. «Ты сама понимаешь, как мне важно именно теперь, чтобы меня взяли. И давай больше не беседовать на эту тему». Она наклонила голову. «Ну, хорошо. Извини за настойчивость». Мать сделала шаг к столу и обернулась. «Мне кажется, вы не общаетесь с Ладой». «На похоронах вы о чем-то говорили. Ты обидел ее?» Саша в изумлении взглянул на мать. «С чего ты решила?» «Лада тоже занята». Но Галина Ивановна махнула рукой. «Ну, ладно, не говори». Пименов пожевал вареники. Он даже не почувствовал вкуса любимого блюда. Мысли вертелись вокруг Анжелики. Девушка явно предлагает себя уже который раз. Искренно ли она или провоцирует его по заданию мужа. Журналист сознавал, он влюбился до потери пульса, и это отшибло способность рассуждать здраво. Раньше он остановился бы на втором. Провоцирует, но сейчас ему хотелось верить в первое, ведь на это первое были причины. Канаенко намного старше. Сплошь и рядом молодые привлекательные жены богатых забавлялись с теми, кто помоложе мужей и покрасивее, даже если у них не имелось денег. Может, это именно такой случай? Как тогда следует поступить? Не обращать внимания и стоять на своем? А если Анжелика тоже влюбилась в него? А что? Он не урод, талантливый журналист и не такой бедный, как раньше. Если бы эта девушка согласилась покинуть своего Ивана Ильича и уйти к нему... И гори его газета «Синим пламенем». Прекрасный дом можно сдавать курортникам и иметь неплохие деньги. Да и машина сейчас у него достойная. Если бы сон не сморил молодого человека, он бы продумал об этом всю ночь. Однако единственное, до чего он додумался, — все же поплавать с ней вечером».